Эпизод 11 Не будет больше слез. Ночь. Лежа на своей койке, Стоун вновь просматривает письмо мистера Питта. «Мистер Стоун, если вы прочитали дневник, то знаете, что я сделал. Не вижу никакого смысла оправдываться. Я принял ужасное решение, полагая, что у меня не было выбора. Я корю себя за это каждый день, но что сделано, то сделано». «Мне не искупить содеянного, но это хоть что-то». «Среди сотрудников колонии есть сочувствующие вам. Они сообщили, что вы следующий. В конце месяца вас казнят». «Информации о том, что задумало руководство НВК, у меня все еще нет, но, как и раньше, напомню, грядет что-то масштабное. Надеюсь, у вас есть план. Дайте знать, если я могу чем-то помочь. Мистер Петерио». «Надеюсь, у вас есть план», — повторяет Стоун вслух. «Он думает о том, что у него есть план. Он хочет сжечь это место. Уничтожить, стереть в пыль. Со всеми. С Брауном, с друзьями, с собой. То, что живет в Мункейдже, это тьма, это зло, не должно попасть на Землю. Этот вирус должен погибнуть прямо тут, на Луне. Будто никогда и не было проекта Мунлайт. Несправедливо? Пожалуй. Но жизнь в целом несправедлива». Она была несправедлива к 48 студентам, пытавшимся изменить мир. К Хадиру, парню, который хотел обдурить систему и купить родителям дом. Несправедливо даже то, что он сам, 303-й, все еще жив. Засыпая, что он перебирает в памяти все несправедливости, произошедшие в колонии. Все то, что он превратил бы в космическую пыль. Хочется стать зверем, хочется убивать, хочется стать дикарем. Он чувствует тьму внутри». Тьму, желающую мстить за луну Ящера, требующего убивать Друг, ты как? Плохо, я плохо Чувствую, что не хочу жить, но должен Похожий на твоего соседа сверху. Так и есть. Кстати, мне осталось две недели. Нам осталось. Да, всего два хлебных шарика. Помнишь, я сказал тебе, что если меня убьют, то я принес хоть какую-то пользу. Научил тебя их клеить. А ты научишь кого-то другого. Будем передавать традицию первых заключенных бесконечно. «Если тебе осталось всего две недели, будь добр, передай кому-нибудь традицию, пока жив». «Надеюсь, больше не будет никаких традиций». Во время завтрака записка Питта переходит из рук в руки за столом шахтеров. Каждый берет записку, читает и смотрит на Стоуна новым взглядом. «Можно и мне?» спрашивает Макс, садясь к ним. Марек, держащий бумажку, ждет решения Стоуна. Тот кивает, и записка оказывается в руках чемпиона. Пробежав по ней взглядом, тот спокойно произносит. «Отлично. У нас две недели, чтобы разнести это место к чертям». Парни как-то приободряются, будто они ждали, что придет кто-то и безапелляционно поставит перед ними конкретную задачу, даже если это сделает тот, кому уже нечего терять». «Куда вы, туда я», — говорит Оскар, тоже садясь за их стол. «Стоун?» «303-й — затем говорит. «Будет много жертв, я не...» «Мы знаем, что ты не готов», — говорит Бен. «Поэтому мы и начали сами. Мы все приняли решение за тебя. Это не тебе нужна наша помощь, а нам твоя. Нам всем». Лидер шахтеров кивает на стол гладиаторов. Сидящий во главе Леон бросает на них взгляд. Либо ты нам поможешь, либо мы сделаем все по старинке. Так что если ты собираешься спасти чьи-то жизнь, сейчас самое время поделиться планом». Стоун долго смотрит на парней за столом, нехотя вспоминая путь, который им всем пришлось пройти, а затем пересказывает содержание дневника «Феникс». Рассказывает о том, что уже некоторое время пытался понять, что спрятано в нем, и что понял при последнем разговоре с Павлом. Ответ был на поверхности, и прямо сейчас он собрался протестировать на друзьях то, к чему пришел. «Правда в том, что Мункейдж перестанет существовать. В дневнике спрятано послание. Браун сделает это еще раз. Через несколько месяцев он уничтожит нас всех. Казнит одного за другим, как сделал это с группой Павла и Каи, или, возможно, угробит всех разом. Устроит резню». «Чего, мать вашу?» – вырывается изо рта Оскара. «Каждый проект имеет свой срок. Какие бы эксперименты они ни проводили, скоро все закончится. Нет никакого смысла тратить миллиарды долларов на заключенных на Луне. Не будет никакой взрослой колонии. Их задачи либо решены, либо провалены. Но для нас важно только то, что нас уничтожат, и обставят все так, будто Мункейджа никогда и не было». «Что будет вместо... нас?» – спрашивает Джейк. «Не знаю, но что-то будет». И вновь, нет смысла тратить миллиарды, чтобы построить объект на Луне, а потом просто его разобрать. И вот что я думаю по этому поводу. Он берет паузу, смотрит пристально на всех за столом, давая понять, что во всем этом есть один важнейший момент. Одно дело – текучка смертей, к которой мы все привыкли. Кто бы из нас не умер, мы миримся с этим. Рано или поздно. Стоун смотрит на Макса. Но совсем другое, когда нас ждет грёбаная мясорубка – Как вы думаете, что сделают заключенные, когда узнают об этом? Стоун смотрит на парней за столом, но никто не решается ответить. Он подталкивает их еще немного. Будет ли восстание? Полученный ответ – те самые горящие сердца, как и обещал пит Да, действительно, а это все меняет. Перед терками Стоун поднимается к Павлу. Через четыре месяца они закроют колонию, а нас всех утилизируют, если мы не сделаем с этим что-то. «Значит, ты нашел способ разжечь в остальных огонь», отвечает Самсуров, лежа на койке. «Да. Тогда осталось принять то, что будет много крови. Я попытаюсь найти другой способ». «Ищи. Решетка камеры закрывается». «Как Луна?» – спрашивает Павел. «Знаю только, что ее прооперировали. Давай обсудим план». «Не спеши. У нас всего две недели...» «Стоун!» – перебивает его Павел, спрыгивая с койки. Указывает на нижнюю. «Сядь!» Стоун подчиняется. «Три года назад мы были напуганы и злы, так же, как вы сейчас. И ты знаешь, чем все закончилось. Это было кровавое месиво. Они заблокировали ребят в коридоре и просто расстреляли. «Ты этого хочешь?» Стоун молчит. «Ты этого хочешь?» «Нет, черт возьми, нет!» «Тогда не спеши. Помни о своем намерении. Какое оно?» «Спасти людей», — отвечает Стоун, подумав. «Вот именно. Не уничтожить, не убивать. Спасти как можно больше людей — вот твой приоритет». «А теперь еще раз. Как Луна?» «Она...» «Начинает 303, но останавливается. Его губы дрожат, голос угасает. Она жива. Я видел кровь и торчащие провода. Я видел металл. У тебя есть какое-то объяснение?» «Нет. Она сказала, что вспомнила что-то. Ее зовут Кейтлин». «Она не может быть Кейтлин». «А откуда ты знаешь?» «Я видел Кейтлин своими глазами. Я читал... Вы встретились с кем-то? С девушкой из виртуала?» «Да, это была Кейтлин». Глаза Павла бегают по камере. что он понимает, что он усиленно что-то вспоминает. «Алмаз». Павел идет в конец камеры, замирает, глядя в стену. «Я отдал ей алмаз. Они что-то с ней сделали. Браун, пытая меня, рассказывал об этом». «Они ее поймали. У меня нет другого объяснения, кроме того, что они вложили ее память в Луну». «У них есть такие технологии?» – спрашивает Стоун. «Я слышал об экспериментах, об идеях, но чтобы память целиком?» «Я не знаю. Другой вопрос в том, есть ли у них технологии для производства андроидов». Он смотрит на Стоуна. «Не вижу в твоих глазах удивления. В чем дело?» «С Луной с самого начала было что-то не так?» «С первого нашего разговора я почувствовал, что она меня знает. Меня никто не называл Дэниелом, кроме моего отца и искусственного интеллекта Ари, который я создал. Но она произнесла мое имя так обыденно, будто мы хорошо знакомы. Мы оба это почувствовали. Дежавю. А еще у нее на шее тату. Последовательность цифр. Это мой первый пароль. Я использовал его, будучи еще подростком. Он же сохранился в Ари. НВК украли Ари у бурильщиков. Не знаю для чего». В файлах НВК я нашел некую Кейтлин Сент, которой они передали Ари, ее местонахождение Мунлайт. Я не знаю, что происходит. Но Луна не андроид. Я видел кровь. Я держал ее руки и чувствовал тепло. Видел слезы. Она человек. Дерьмо. Стоун усмехается. Конечно, она человек. Она не может быть... Он замолкает. Эй, зря я это сказал. Она живой человек. Павел кладет ладонь ему на плечо. «Мы найдем ответы, но помни, напоминай себе каждый день, ради чего ты это делаешь. Не превращайся в меня. Тебе повезло, луна жива. Тебе все еще есть, что терять, поэтому отбрось эмоции и думай головой». «А что ты?» Павел долго молчит, а потом произносит. «Мой отец – человек науки». Он никогда не верил в Бога, но однажды я его спросил об этом, и он ответил, что хоть и не верит, но не может не признавать, что иногда в мире происходят неожиданные вещи, в правильный момент, в правильном месте. И тогда тяжело не задаться вопросом, а вдруг это произошло не просто так, вдруг в это событие вложено нечто большее, вдруг мальчик из Самары был ими усыновлен для какой-то великой цели». «Я не оправдал его надежд, не завоевал космос, не совершил великих открытий. Но, возможно, то, кем я стал, чем я стал, имеет свой смысл. Даже дикарь пригодится в правильный момент, в правильном месте. Поэтому, отвечая на твой вопрос, могу лишь сказать, что сделаю все, что от меня потребуется. Ради мести, не ради вашего спасения. Но если в моей мести будет польза для вас...» пожалуй такой исход устроит всех столуну есть что возразить хочется зло сказать что тогда им онлайн появился не просто так что те 48 студентов погибли ради того чтобы спустя три года четыре сотни убийцы воров могли спастись ему много чего хочется сказать но он просто кивает у тебя 14 дней до финала завершает их разговор павел «Думай головой!» Эти два слова что он повторяет в течение следующего дня, и следующего, и следующего. Все это время он прорабатывает один за другим планы восстания и только к ночи третьего дня понимает, о чем говорил Павел. Он думал, что прольется кровь. Каждый раз, когда он просчитывал очередной вариант, он видел много крови. Об этом его предупреждали все, но правда в том, что теперь он сам чувствует это желание. Вспоминая Луну, он предается мечтам не о ее спасении, а о том, как раскроит Брауну голову. Как пробьет ножом его грудь. Как будет смотреть в мертвые глаза все еще живого тела. Будет смотреть и улыбаться, чтобы эта мразь понимала, что проиграла. Чтобы, не соглашаясь, кричала, ревела, молила о пощадке. Дерьмо. Стоун вскакивает с койки. Что-то случилось? Мгновенно просыпается Джейк. «Нет, все нормально. Просто мысли. Я... Я пытаюсь исправить свое намерение. Это как? Думаю о том самом дне. Я пытаюсь сделать все правильно, но в какой-то момент поддаюсь злости и слепну. Всегда. Павел прав. Мне не хватает холода в размышлениях». он подходит к решетке и смотрит в темноту. Ящер покинул девушек, но даже сейчас ощущается его призрачное присутствие, будто он еще в головах, скребет своими когтями по влажному липкому мозгу. Стоун. Он оборачивается. Я не хочу сказать, что понимаю тебя, но знаешь, со всеми нами произошло много дерьма. И когда я злюсь, как ты, то передо мной будто возникает черная стена. Но я думаю о хорошем, о доме, о родителях. «Они погибли, и поэтому мне нелегко, но я стараюсь каждую ночь думать о них». Джейк стыдливо отводит глаза. «И тогда у меня получается уснуть. Вот». «Как они погибли, если не?» «Авария», — сразу отвечает Джейк. Местный пьяница выехал навстречу. «Давно?» 9 месяцев и 13 дней назад». «Это же совсем...» «Стоун», — перебивает Джейк. Я здесь, потому что сжег его дом. Дождался, пока он уйдет, разлил бензин и поджег. Я не знал, что у него была больная мать. Она жила в подвале все эти годы. Джейк вымучивает улыбку, стыдливую, злую и отворачивается. Я убил человека. Тоже. Как многие другие. Не специально. Но убил. Он кивает сам себе, вытирая слезы. Я не хотел, я не знал. «Потом был суд. Вначале говорили о детской колонии, на мне исполнилось 16 и все затянулось. Однажды меня просто посадили в машину, вкололи что-то, и я проснулся на луне». он подходит и кладет руку ему на плечо, так же, как это сделал Павел. «Кроме этого, со мной тут ничего не случалось». Джейк показывает белую точку на правой руке, след от раны, которую нанесли ему безбилетники. «Нас с тобой не сравнить, но я тоже иногда злюсь». «И не могу уснуть. А завтраки перед школой, рыбалка с отцом на озере, моя собака... Когда вспоминаю об этом, становится легче. Попробуй!» «У меня в жизни не было такого», — нехотя улыбается Стоун. «Наверное, в самом детстве, но я этого уже не помню. Мама умерла, отца уволили, и нужно было что-то делать. Он подписал контракт на 10 лет, как шахтер. Через год он вернется. Мы пообещали друг другу, что встретимся». «Да уж». Усмехнувшись, он качает головой. «Там, на Земле, я столько раз представлял нашу встречу. Думал о том, что рано или поздно отец узнает, что его сын стал хакером, что просрал свою жизнь. Не оправдал никаких надежд. Наверняка он гадает, что со мной, кем я стал, как выгляжу. Думает, я оканчиваю престижный универ. Пытаюсь чего-то добиться, чтобы он гордился мной. А я тут бандит, заключенный» он никогда не узнает, куда я исчез. «А где он?» «На Марсе». «Красный город?» Джейк удивленно подается вперед. «Да, меня по спецпрограмме взяли в одну из школ НВК с уклоном в программирование. Оттуда сразу в колледж. Это входило в контракт отца. Но я все просрал из-за своих хакерских закидонов. Я всегда был сам по себе, поэтому легко выбрал судьбу хакера. Тысячи возможностей подзаработать и один единственный враг». «Полиция? НВК? Ты сам! Твоё эго!» Стоун усмехается. «Я не встречал ещё ни одного хорошего хакера, который не пытался бы прыгнуть выше головы, сделать то, чего не делали до него, войти в историю. Но это всегда заканчивается одинаково. Рано или поздно ловят всех. Так мне сказал один мудрый парень». Стоун вспоминает свой первый разговор с Антоном на крыше ночного клуба, Ту ночь, когда он, будучи двойным агентом, отлично справился с задачей. Сделал вид, что подумает над предложением Самсурова, а потом его принял. Предложение, которое в любом случае привело бы его в Мункейдж. «В общем, я мечтаю встретиться с отцом, хоть шансов и немного». Стоун вытирает рукавом влажный нос. «Да. Ладно, спасибо, Джейк. За советы, за то, что выслушал. И за добро тоже» мне жаль что ты здесь оказался но раз уж ты здесь хорошо что мы друзья ты напоминаешь нам о том на какой стороне мы все должны быть джейк улыбается и протягивает руку что он пожимает ее 303 ложится на свою койку отворачивается к стене смотрит на хлебные шарики 36 36 недель неплохо очень неплохо для того кто 8 месяцев назад считал что вряд ли там наберется больше трех Следуя совету Джейка, он пытается найти в своей жизни что-то хорошее, чтобы через это выйти на доброе намерение, на желание спасти всех, а не бросить их под пули с целью разрушить колонию. Спасти Луну, а не мстить за неё. 12 дней до черного дня за завтраком он замечает взгляды заключенных не только своих друзей не только лидеров клубов но и многих других что-то происходит кто-то проговорился разумеется слухи о том что он будет казнен следующим не получилось бы долго сдерживать и теперь они расползаются хорошо что луна в мидблоке она не должна узнать какой подарок браун готовят своему любимому заключенному да Любимчиком считался Коннор, но это не то. Коннор был скорее инструментом, выбранным под конкретную задачу. Подмять под себя гладиаторов, когда очевидно сдающие позиции Леон перестанет быть нужным. А Стоун совсем другой случай. Между ним и Брауном действительно есть какая-то связь. Призрачная, многослойная, сложная. Ненависть и восхищение. Сидя в окружении друзей, он видит, что пропали шутки. Непринужденные, искренние, нелепые и грубые. Вместо них появились натянутые улыбки и перешептывания. Делают вид, что ничего не происходит, но ведь происходит. Все ждут плана, а он его составляет. План чего? Бунта, побега, революции, самоубийственной попытки получить свободу. Но даже если на секунду представить, что у них все получится, зло все равно останется... «Мункейдж, НВК, они никуда не денутся. Надо сделать так, чтобы с их побегом система не подлежала восстановлению. То, что произошло с Мунлайтом, что происходит с Мункейджем, не должно повториться ни с кем». Вместе со всеми он возвращается обратно. Начинаются терки. всё как обычно. Никаких усилений, дополнительной охраны, никаких драк на ровном месте что он умеет читать терки и сейчас считывает в них спокойствие, которое Павел называет «затишьем перед бурей». 10 дней до черного дня Во время часа свободы он улыбается неожиданному раздражению Самсурова, который считает, что теперь шахтеры, узнавшие о Мунлайте, будут смотреть на него с пониманием или, хуже того, с жалостью, а еще хуже, как на парня, у которого отобрали любовь. Этого суровому русскому не надо. Он так тщательно выстроил свой образ дикаря, точнее, вжился в него, что по-другому себя и не воспринимает. Остается верить, что редкие разговоры с Каей хотя бы отчасти возвращают того самого парня, в которого были влюблены сестры Кросс. И никто ни в коем случае не говорит Павлу о беременности Феникс. Эта информация может разрушить все планы». Он понимает, что Самсуров в своем желании убить Брауна станет совсем неудержим. А сейчас не время, чтобы у такой важной детали пазла снесло крышу. В остальном, конфликты с другими клубами, избиения охранниками, дуэли из-за неправильных взглядов – все как обычно. Походы в шахту неожиданно изменились. Заключенных стало в два раза больше и требований тоже. Теперь копают не вглубь, а прямо, будто дошли до нужной глубины. Каждый день сверяют расстояние, которое надо успеть пройти до... А еще появился норматив по весу, ниже которого опускаться нельзя. Переполненная тележка. На выходе каждого обыскивают. Они что-то ищут. Что такого ценного можно найти на грёбаной луне? Бенуа рассказывает, что работал на алмазной шахте, и там проводился аналогичный обыск, чтобы рабочие или рабы не могли унести с собой найденные. И тогда к Стоуну приходит осознание, что они продолжают искать алмаз, Точнее, тот самый метеорит, что принес органику из глубин космоса. Из дневника ясно, что «Алмаз» выглядел как осколок чего-то большего. По крайней мере, НВК в это верит. А зона принадлежит Китаю, значит, решение простое. Шахта — это огромный подкоп под чужую территорию. Все сходится. И НВК планирует создать здесь нечто новое, где не будет места 400 уголовникам, но пока они есть, их надо использовать по полной. Девять дней до черного дня Если судить по смертельной математике одна неделя один труп, то до его казни больше никто не должен умереть. Потому что план в последнее время был перевыполнен благодаря зачистке второго сектора. 12 девушек забрала эта тварь. Ну и Конор, который тоже оказывается на стене Павла очередным хлебным шариком. Самзуров объясняет, что ему тяжело далось это решение, признать Конора такой же жертвой колонии. «Он был мерзавцем с первого до последнего своего дня, до последнего вздоха, и все же...» «И все же...» Дальше Самсуров замолкает. Он, как и раньше, просто смотрит на стену. Целый час. Затем спрашивает Стоуна, как у него дела. 303 говорит, что все хорошо, хотя оба понимают, что он врет. Ночью, узнав от Джаваи, что Луна очнулась, он приободряется. Да, нормально». Теперь все нормально, и с этой нормальностью приходит свобода мысли. Появляется то самое добро, о котором говорил джейк Жалкие, скудные воспоминания об отце. Одно единственное с мамой. Днем рождения, на котором она не разрешала им с папой совать пальцы в торт. Улыбка Луны и дружба с теми, кто готов умереть ради его идей. Готов умереть, веря в него. СЕМЬ ДНЕЙ ДО ЧЕРНОГО ДНЯ «Эй, выходи!» – зовет Оскар, стоя на помосте. он выходит. «Видел это?» Друг кивает вниз на забор. Два десятка заключенных прогуливаются по площадке. Еще несколько – парней и девушки – парами общаются у забора, будто на свиданке. И все это во время часа свободы. Стоун встревоженным взглядом выискивает Павла. «Вот он!» – Оскар указывает прямо в центр – Как и всегда, Самсуров просто стоит и смотрит вверх, на родную планету. «Охренеть!» – роняет Стоун. «Ага, мы тебе не говорили. Решили сделать сюрприз». «Но как?» «Все просто. Разогнали на терках слушок, что Павел готов проследить, чтобы ящер никого не слопал. И вот результат. Смотри, на они выходят». «А он готов?» «Вот сегодня и проверим», – усмехается «Оскар». «Ну что, чувствуешь себя приговоренным к расстрелу?» «А?» «Тебе же осталась неделя. Чувствуешь что-нибудь? Какой-нибудь особенный прилив сил, вдохновения, страх? Может, тебе открылась вселенская мудрость?» «Только желание спасти всех вас», — сознается Стоун. Он видит, как к забору подходит кая Заметив ее, Павел нерешительно подходит. «Эй, чего приуныл?» — Оскар хлопает его по спине. Смотрит на землю и говорит, улыбнувшись. «Знаешь, если мы тут и помрём это все равно будет крутая история». «О которой никто не узнает». «Узнает, не узнает. Ты слишком много думаешь о том, что нас не касается. Идем к парням». «И это...» Оскар останавливается. «Слушай, ты ведь что-то готовишь? Просто имей в виду, даже если мы отсюда не выберемся, давай позаботимся о том, чтобы это место исчезло. Как тебе такой план?» «Огненный», — отвечает Стоун, мысленно добавив, «как глаза луны, когда она в гневе». «Я же брат и сам планировщик», — Оскар стучит пальцем по своей бритой голове. «Идем». Они проходят мимо первого и первой заключенных колоний. Кайя, взглянув на него, произносит одними губами «Мы верим в тебя». Павел оборачивается. Стоун, оглядевшись по сторонам, кивает Самсурову, будто требуя объяснений, откуда взялись эти влюбленные парочки, но тот, пожав плечами, возвращается к разговору с Кайей. 303 вспоминает, что Павел когда-то сказал ему в ответ на благодарность за возможность любоваться Землей. «Просто планета». Но Земля не просто планета, не просто красивый фон. Это дом, куда хотят вернуться и Стоун, и сам Павел, и кая и Луна, и Бенуа, и Оскар, и Джавайя, и Джейк, и Марек, и все остальные. Но вернутся не все, как бы тщательно он ни планировал. Ему придется это признать, и как только он с этим смирится, план начнет обретать форму. Стоун и Луна сидят в камере молча. Они уже обсудили, что будут делать, когда вернутся на Землю, куда пойдут и что съедят. Поделились мечтами и планами. Быть вместе всегда. И теперь молчат. «Дэниел, ты все продумал?» Вдруг спрашивает она. «Нет. Пока нет, но я в процессе». «Если Браун поймет, что у тебя на уме, он тебя убьет?» «Я почти уверен, что он знает. Все знает. Но меня не убьет». «Почему?» «Потому что это дело чести. И он и я понимаем, что в конкретный день, в конкретном месте наши поезда столкнутся». «Вопрос только в том, кто кого переиграет. Это дуэль в назначенный час. Он любит весь этот символизм, поэтому дождется черного дня, чтобы свершить казнь перед всеми. Столько заключенных уже знают о Мунлайте, о том, что мне уготовано. Конечно, все нити ведут ко мне. Браун понимает, что я медленно отравляю колонию, заражаю вирусом. Для него, в его реальности, только я виноват в том, что сейчас происходит. По крайней мере, я на это рассчитываю». «Мы должны с ним сыграть решающую партию». Луна отворачивается. «Ведешь себя так, будто это детская игра?» «Не детская, но, к сожалению, это игра. Смертельные шахматы. И, если честно, мне самому интересно, чем все это закончится». «Отшучиваешься? Но это твоя жизнь». Стоун встает с койки. «Ты хочешь, чтобы я предался унынию?» «Это заметят все. У меня нет другого выбора. Или сдаться». Или, улыбаясь, идти вперед. Луна, у нас будет план. Я просчитал почти все. А ящера? Нет. Некоторые проблемы придется решать по ходу. Разочарованно кивнув, она опять отворачивается. Луна зовет Стоун, но она не реагирует. Пожалуйста, посмотри на меня. Она по-прежнему не реагирует. Прошу, улыбнись. Сделай хоть что-нибудь, чтобы я не проснулся подавленным. «Просто посмотри на меня!» Луна нехотя поворачивается. «Ты в меня веришь?» – спрашивает он. Она улыбается и собирается ответить, но сон заканчивается. Два дня до черного дня. что он просыпается спокойно. Джейк и Марок еще спят. Спускается со своей койки, смотрит на часы. Сигнал разбудит остальных через 9 минут. Делает растяжку, отжимания, чтобы немного разогнать кровь, чтобы проснуться, чтобы начать мыслить ясно. «Кто бы мог подумать, история «Феникс» реальна», произносит за спиной Мелфод, когда они собираются в очередь на завтрак. «Просто миф», — отвечает Стоун, пожав плечами. «Миф, который быстро распространяется. Я бы даже сказал, распространяется очень умело» комментирует Сатори, аккуратно встраиваясь в очередь впереди. «И какова реакция?» – спрашивает 303-й. «Судя по всему, никому не понравилось то, что они услышали. Акции мистера Би идут вниз, акции мистера С...» Сатори бросает взгляд на камеру Самсурова. «Растут?» Садясь за стол к шахтерам, Стоун сразу слышит вопрос от Джаваи. «Как спалось?» «Как обычно. Снилось». «Всякое». «Ты опять говорил сам с собой», — добавляет Оскар. «Даже мы слышали». Стоун виновато вздыхает и отправляет в рот ложку с кашей. «Эй!» — усмехается 301 -й. «Ты слишком напряжен», — смотрит на остальных парней. Те улыбаются. «Дерьмо!» Стоун откладывает ложку, уперевшись локтями в стол, опускает голову на ладони и устало говорит. «Да...» «Я немного...» Он чувствует, как из груди подступает что-то тяжелое и застревает в горле. Он качает головой. «Почему-то хочется заплакать, но нельзя. Это ведь колония Мункейдж, жестокое место. Здесь нельзя плакать, по крайней мере, перед всеми». Шмыгнув, Стоун поднимает влажные красные глаза на друзей, а те, понимающие, смотрят на него. Джаваиа дотрагивается до его плеча. «Бро, все будет хорошо». Он знает, что не будет, и они тоже знают. Будет много крови, но, видимо, по-другому нельзя. На этой стадии нельзя, и поэтому все будет хорошо. Повторив это мысленно, он произносит. «Парни, я придумал, как мы отсюда сбежим. Все за столом переглядываются. План не идеальный, но другого нет. И если что-то одно пойдет не так, то и все остальное по цепочке тоже, но...» Он выдыхает. «Все будет хорошо». «Когда?» – спрашивает Макс. Стоун не успевает ответить на вопрос. Неожиданно у него и у всех остальных начинают мигать браслеты. Все три сотни заключенных встают и начинают переглядываться. «Внимание!» – звучит в динамиках. «Сегодня состоится подведение итогов. Готовьте своих принцев!» «Точно, мать его, по графику!» – говорит Оскар. «А вдруг он знает?» – спрашивает кто-то из шахтеров, и за столом начинается бурный обмен мнениями. «Стоун», – говорит через весь стол бино 303 третий медленно поднимает глаза. «Парни, я хочу попросить у вас возможности быть принцем от шахтеров». Переглянувшись, остальные начинают смеяться. «Что? Кто, если не ты, болван?» – отвечает Оскар, стукнув его по плечу кулаком. «Но к кому ты собрался?» луны же там нет к вам ко всем вам он встает из-за стола мне надо подготовиться помощь нужна спрашивает бино провожая взглядом выходящего из столовой павла стоун отвечает нет просто знаете на лучших друзей чем вы я и рассчитывать не мог Браун в своем кабинете долго смотрит на картину с изображением бабочки. Ловит себя на мысли, что вообще-то зашел сюда за какими-то документами, но опять застрял на ней. «Из гусеницы в бабочку». Когда-то он применил эту метафору к 303-ему, к по-настоящему интересному экземпляру. Да, Коннор ему нравился. Мерзавец был послушным и амбициозным, без моральных принципов, но Стоун другой – Он действительно превратился в бабочку, подарившую многим какой-то смысл, подарившую им веру. Есть в нем какая-то необъяснимая притягательность. Возможно, не в самом нем, но в его истории, в истории любви. Вначале Браун давался диву. Как же так получилось, что он оказался интересен игрушки Ведь она была пламенем колонии, а он просто слизняком И все равно это случилось. Любовь которую не сумел испортить даже этот нескончаемый анализ корпоративной системы, анализ эмоций, анализ чувств, требование постоянно создавать для нее эмоциональные горки. Придурки назвали неожиданно проснувшиеся чувства невероятной удачей и шансом исследовать глубины души, а затем попросили попытать его, потом вернуть, потом на время убить и вновь обратно. Столько эмоций прошло через игрушку, все, что только возможно и превратилась в безжизненный набор цифр, которые собрал наблюдатель и отправил большим боссам, наверное, назвав это цифровым эквивалентом любви. Интересно, как выглядит любовь в мегабайтах информации? Как руководство заметило новый набор цифр, которые они начали получать? Неужели какой-то компьютерный червь ткнул в бегущую строку и крикнул «Это любовь!» И в какой момент это произошло? Тогда ли, когда Стоун с Луной впервые встретились взглядами, в его первый день? Нет, вряд ли. По крайней мере, в ее случае. Этот придурок, конечно, сразу втюрился. Другого и быть не могло. Игрушка невероятна. Но в какой момент ее каменное сердце дало трещину? Как эта мерзкая гусеница сумела туда заползти? Да уж, таинство любви. Он и сам был когда-то влюблен, но теперь это все прах. Браун расплывается в улыбке, представляя лица руководства НВК, когда те узнают, что 303-й казнен. Конечно, вряд ли им это понравится, но ведь они сами поставили перед ним эту задачу – погружать игрушку в новые эмоциональные состояния. И вот она была близка к гибели. Отличное эмоциональное состояние. Отличное от других уж точно. А завтра она вернется из медблока и сразу станет свидетельницей казни любимого – Само собой, Брауну за эти эмоциональные качели крепко достанется, хотя он всего лишь делает свою работу. Психика Луны и сейчас перегружена, но завтра будет настоящий тест. В третий раз бабочка умрет на самом деле и на глазах у всех, если начальник Амункейджа за это захотят уволить, у него есть козырь – алмаз, который он чудом найдет, и ему все простят. Хорошо, что он оставил его при себе. Отдать алмаз – значит сделать дикаря ненужным. «Не нужен дикарь, не нужна колония. Не нужна колония, не нужен Браун». «Сэр?» – оживает рация. «Да». «У нас проблема. Ждем вас в смотровой». «Сейчас». Браун бросает последний взгляд на картину. Если для Стоуна коконом послужил карцер, то для самого Брауна колония Мункейдж. Предложение поступило, когда он думал, что его жизнь закончена. Войны больше нет, семьи больше нет, ничего больше нет. «Но оказалось, что есть еще спутник, где срочно понадобился человек с опытом надзирателя. Удача, мать ее, самая смешная и горькая штука во Вселенной!» «Что у вас?» — сразу спрашивает начальник, оказавшись в смотровой. «Вот, сэр!» — Рикс указывает на экран со шкалой уровня недовольства. «23!» «Да, сэр! За ночь поднялось до 20, и сейчас за час терок еще плюс 3% пункта!» «Ну, это ожидаемо. Сегодня подведение итогов, завтра казнь. Более того, сержант, мы ведь не будем делать вид, что Стоун не в курсе». Браун смотрит на Ригза, затем на двух охранников, находящихся в смотровой. «У меня в подчинении полсотни человек. Конечно, эта информация должна была утечь». Уровень недовольства достигает 24%. «Где наша бабочка?» Сэр, Казице набрал на Брауна Рикс. Где 303? В камере дикаря. И чем же они там занимаются? «Внимание, Мункейдж! Сейчас состоится подведение итогов. Готовьте своих принцев!» Все камеры одновременно открываются. Стоун и Павел спускаются и расходятся в разные стороны. Оскар, лавируя между заключенными, подходит к бенну который внимательно наблюдает за подготовкой к главному развлечению колонии. «Бен, ты видишь?» «Вижу», — отвечает тот. «Будьте на чеку «Три минуты до начала». «Не подавай виду», – спокойно добавляет лидер шахтеров. Кивнув, Оскар растворяется в толпе. «Готовьте свои трамплины!» Все четыре клуба выставляют крепких парней. Те надевают перчатки, разминаются. «Минута!» Стоун выходит из толпы шахтеров. Затем посредник и продавец. Заключенный от гладиаторов появляется не сразу, и колония, увидев его, замолкает. «Ах, вы маленькие ублюдки!» — усмехается Браун, практически прилипнув лицом к стеклу. Заключенный номер один колонии Мункейдж Павел Самсуров выходит принцем от гладиаторов. Стоун и Самсуров встречаются глазами, кивают друг другу. 303 третий поворачивается и видит, что первым в его лестнице будет Джаваи. Друг подмигивает. «У гладиаторов первый Леон». 10 секунд до последнего покорения забора. Он вспоминает все те разы, когда парни оказывались во втором секторе. Вспоминает, как стоял когда-то с Хадиром на этом самом месте, наблюдая за восхождением чемпиона Максимуса. Как мечтал однажды поднять над головой кулак и как затем поднял. Как выполнил обещание, сам оказавшись во втором секторе. Как прикоснулся к Луне. В этот раз на той стороне его никто не ждет, но он должен. Должен напомнить заключенным, что пламя свободы живет в каждом из них. «Пошли!» пара «В последний раз!» Стоун срывается с места, наступает на подставленные руки своего тренера и забирается ему на плечи. Оттуда, на плечи своего бывшего врага Ромеро и еще выше, на плечи Джейка. Выпрямившись, видит дожидающегося его Самсурова, уже покорившего забор. Два других соперника не сделали и шагу. Стоуну остается только представлять реакцию начальника колонии. В колонии воцаряется тишина. 303-й жестом предлагает новому принцу Мункейджа сделать то, что тот должен был сделать давно, и Самсуров поднимает над головой кулак. За ним в полном молчании вырастает лес поднятых кулаков всех остальных. «Сэр», — с тревогой произносит Рикс, глядя на дисплей с уровнем недовольства. Браун ничего не отвечает. Не моргая, он следит за происходящим. «Уровень недовольства доходит до 30%. «Не будет больше слез!» — произносит Павел и смотрит на Кайю, тоже держащую кулак над головой. «Не будет больше слез!» «Не будет больше слез!» «Не будет больше слез!» — подхватывает толпа. «Сэр, 33%!» Из едва приоткрытого рта Брауна не доносится ни звука, а прищуренные глаза будто говорят «И что ты собираешься?» Глядя сквозь стекло смотровой, Самсуров отвечает на незаданный вопрос. «Я собираюсь тебя убить!» «Он меня видит», — произносит начальник колонии. «Нет, сэр». «Видит», — словно наслаждаясь, повторяет Браун. «Чувствует мой запах, дикарь». «35%!» «Прыгай, мой мальчик!» Пропустив слова сержанта, говорит Браун. И Самсуров прыгает. Приземлившись, кувыркается вперед. То же самое делает Стоун. Затем оба выходят в центр второго сектора, где стоит Кайя, которую будто сама судьба обязывает выбрать одного из принцев. Павел протягивает ей руку, и Кайя нерешительно вкладывает в нее свою. «Надеюсь, теперь ты счастлив!» Браун хватает микрофон и отдает команду. «Взять, дикаря!» «Сэр, но он ведь принц!» «Закрой свою пасть!» «Чтобы Дикари Кайя закрылись в камере!» «Чтобы воссоединились спустя все эти годы!» «Никогда!» «Если не подчиниться, выбить из него все дерьмо!» Стоун замечает, что к ним приближается охрана. В случае любого другого заключенного это были бы два человека, но на пленение Самсурова отправляются сразу четверо. Нарушив молчание, Павел произносит. «Возможно, ты хотела бы услышать другое, но я хочу, чтобы ты знала. Я отомщу за твою сестру». «Неважно, чего хочу я. Делай то, что считаешь правильным. Главное, спаси их всех». Охрана оказывается рядом с ними. «Это сделает тон Павел кивает на Стоу, на который в это же мгновение бьет охранника по лицу. Тот падает. Толпа взрывается. «Охранник». Становится настолько шумно, что услышать команды охраны становится невозможно. Сам Суров, закрыв собой каю поднимает руки. «На колени! На колени!» — кричит охранник, пока двое других подходят к Стоуну. Павел подчиняется, и на его запястьях смыкаются кольца. «Еще увидимся!» — подмигивает Стоун, и в следующий момент получает дубинкой по голове. А дальше — темнота. «Стоять!» — командует Браун, не давая охране отыграться на 303-м. «Похоже, он хочет предстать завтра мучеником В медблок, как обычно. Очнется, верните ко всем!» «А что с принцем, сэр?» — спрашивает охранник и быстро исправляется. «С дикарем!» «Он победил, сэр? Процент слишком высокий. Он должен получить награду. Кайя его выбрала!» Почти умоляет Рикс, глядя на дисплей. «37%!» «Не в мою смену! Вернуть дикаря в первый сектор и без фокусов!» Под недовольный гул и ругань заключенных Самсурова уводят. Он успевает заметить, как один из двух оставшихся охранников носком ботинка поворачивает голову Стоуна на другой бок. Без сознания. Впрочем, ничего нового. Ворота за спиной Павла закрываются, и тут же он получает под ребра дубинку. «Допрыгался!» Затем толчок ногой в поясницу. «Пошел, дикарь!» Они покидают площадку. Павел замирает, смотрит за спину. Два охранника, подхватив Стоуна под руки, несут его в сторону медблока. «Что встал, русский?» «Передайте Брауну, что я вспомнил кое-что важное. Надо поболтать наедине». Охранники переглядываются, и тот, который ударил дубинкой, подносит карту Артурацию. «Сэр, заключенный номер один сообщил, что кое-что вспомнил. Хочет поговорить с вами». «Вспомнил? Что-то слабо верится. Ко мне в кабинет». Они сворачивают на лестничную площадку и поднимаются на третий этаж. Павел помнит этот маршрут. Ему не раз приходилось бывать в этом кабинете. В самом начале, когда делами заправляли другие, их имен он уже не помнит, но помнит, что они были хорошими людьми или притворялись такими... Затем настал черед слушать сказки и обещания Брауна, которые он не выполнил, а дальше угрозы, которые выполнил. Оступившись, он падает на колени, затем устало садиться на последнюю ступеньку. «Вставай!» «Да, сейчас. Пока мы не пошли дальше. Кто из вас кто?» «Вставай, придурок!» Один из охранников включает шокер. «Во втором секторе шестеро охранников. Доусон» спрашивает он, всматриваясь в черные моноочки Никакой реакции. «Марвин? Рамирес? Гюлер?» Охранник с шокером поворачивается ко второму, стоящему чуть позади. Самсуров обращается к нему. «А, значит, это ты, Гюлер. У меня для тебя сообщение. Если не сделаешь, что мне нужно, то твой сын Хакан, проживающий в Восточном Вашингтоне, выйдет из школы, но не вернется домой». «Что он несет?» «Встал, говорю!» Гюлер достает шокер и бьет Павла в живот, затем, взяв за волосы, поднимает его на ноги. «Откуда ты знаешь о моем ребенке?» «Я много чего знаю. Имя жены Айла. Сегодня они умрут. Тебе решать». Гюлер толкает его на лестницу и замахивается шокером, но вместо Павла бьет своего коллегу. Тот мгновенно отключается. Павел показывает запястье с кольцами «Будь добр» Гюлер нерешительно вертит головой Глядя то на заключенного, то на отключившегося охранника «Мистер пит слил информацию на каждого из вас» «Тот все равно не решается» Павел давит еще «Ты меня знаешь» «Мои люди убьют всех, кто тебе дорог» «Дерьмо!» — роняет он и освобождает Павла Тот поднимает с пола шокер и вырубает Энгюлера, комментируя «Хорошо, когда есть репутация дикаря». Мистер Браун в сопровождении двух охранников быстро идет по узкому коридору. «Сэр!» «Творится что-то странное», — слышит он из динамика рации. «Что на этот раз?» — нетерпеливо рявкает начальник колонии. «Проценты, сэр. Они растут прямо на глазах. 60! 61!» «Что говорит наблюдатель? Есть анализ?» «Да, сэр. Среди заключенных распространяется какой-то слух. Посредники что-то передают. Они кричатся Рикс замолкает, и Браун слышит. «Нас не обновить! Нас не убить!» «Нас не обновить! Нас не убить!» «Они знают», — догадывается Браун. «Они знают, что скоро все умрут!» «Сэр, мне кажется, это произойдет сегодня! Бунт!» «Серьезно?» — усмехается начальник. «Идиот! Бунт уже начался! Прямо сейчас!» «Готовлю группу подавления! Запускаю ультразвук!» «Нет!» — возражает Браун. «Оставь! Пусть раскачают лодку!» «Группу подавления за внутренние ворота ждать моей команды!» «И еще, сэр!» — добавляет испуганно Рикс. «Что?» — закатывает глаза начальник. «Роуэн и Гюлер не отвечают, они...» «Дикань!» Очнувшись, что он привстает. Он прикован наручниками к койке, как всегда. Оглядывается по сторонам. Медблок пуст. Сгибает ногу и аккуратно вытягивает из подошвы две серебристые ленты, проделывает то же самое с другим ботинком. Одну из них он закольцовывает на цепи и прикладывается этим местом, что есть сил, а металлический борт койки. Возникает искра, после которой со слепляющей вспышкой начинается нечто среднее между сваркой и кислотным расщеплением в месте, где была закреплена лента. Через несколько секунд дым рассеивается, и он видит, что на фрагменте цепи висят лишь хлипкие остатки металла. Что он дергает рукой и с легкостью разрывает цепь. Быстро повторяет фокус с другой. Такими же двумя лентами, спрятанными во второй подошве, освобождает ноги и вскакивает с койки. Откашливается после вдоха дыма. Подбегает к столу с медицинскими приборами. Хватает скальпель. Пытается открыть дверь, но та не поддается. Судя по панели, на стене нужна ключ-карта. Заметив дым, которым заполнено помещение, он кричит. «Помогите! Пожар! Помогите!» Уже через пару секунд слышит быстрые шаги по ту сторону. Дверь открывается. «Что тут?» Стоун набрасывается на доктора Мэйхэма, сбивает его с ног и приставляет скальпель к горлу. «Док, я думал, вы хороший парень, а вы, оказывается, консультант мясника!» «Стоун, я лишь выполняю указания!» В голосе нет страха, лишь легкая встревоженность. «Прекрасно, а я сегодня их раздаю. Идемте!» Дернув за шиворот, он поднимает доктора на ноги. «Где Луна?» «В самом конце блока, в охраняемой палате!» «Туда нам и дорога!» Только они выходят в коридор, Стоуна хватает один из медбратьев. Сцепившись, они падают на пол. Медбрат оказывается сверху. «Куда собрался больной?» Он заносит кулак для удара, но останавливается, заметив, что из его бока торчит скальпель. Белая форма быстро багровеет. Доктор Майхем пятится, затем разворачивается и убегает. Стоун, сбросив с себя медбрата, бросается в догонку. У ближайшего прохода Мэйхэм задерживается, возясь с ключ-картой, и Стоун, схватив доктора за ворот, прибивает его затылок к стене и берет за горло. Зло взглянув в глаза человека, который должен был спасать, а не убивать, он смыкает пальцы на его шее и нажимает. «Я... я... там... там...» Мэйхэм, дрожащей рукой, указывает на металлическую дверь в конце блока. Стоун отпускает его. Мэйхэм, кашляя, сползает на пол. Тянется к поясу, на 303 успевает раньше и срывает электронный пропуск. «Стоун, стой! Стой!» «Она не...» «Что, не человек?» «Кто она?» Мэйхэм качает головой. «Она будущее!» «Чье будущее?» Спрашивает Стоун растерянно. «Что ты несешь?» «Всего человечества!» «Она должна пройти об...» «Апгрейд ты стать всем она чудо инженерной пошел ты перебивает стоун в конце коридора он находит нужную дверь пытается открыть но панель все время отказывает как ее открыть доктор никак не реагирует и 303 успокоившись произносит скажите как ее открыть я должен спасти луну помоги стоун мне хотя помогает доктору подняться они подходят к двойной металлической двери Доктор прикладывает ключ, затем вводит короткий код и, сделав вдох, произносит обычным голосом. «Доктор Эльтер Мэйхэн!» Дверь открывается. он заталкивает доктора внутрь, тот валится на пол. Белейшая камера, словно в психушке, и девушка, сжавшаяся в углу. «Луна!» — кричит он и подбегает к ней. «Дэниел?» Она поднимает на него удивленные глаза. «Я тут!» Он сразу обнимает ее. «Что происходит?» «Тебя ранили, помнишь, Коннор?» «Помню. Я теперь помню многое. Воспоминания. Это я...» Луна хватается за голову. «Док, что с ней?» — кричит Стоун. «Они запустили Проект X во второй сектор. Своими телепатическими способностями он вывел из строя ее ограничителей», — объясняет Док, с трудом сев и прислонившись спиной к стене. «Ящер?» «Да, Проект x Он освободил заблокированную память. Происходит слияние. Что было заблокировано? То, от чего мы не смогли избавиться полностью. Чья это память? «Кейтлин Сэнд», — отвечает Луна. «Мои воспоминания». Она подходит к раковине, над которой вмонтирован уже разбитый ею экран с маленькой камерой сверху. Смотрит на свое отражение в нем. «Чужое мое лицо. Это не я. Луна, вот кто ты!» «Ты Луна, и я тебя люблю!» «Пустышка! Ты не знаешь, кем я была на самом деле. Не знаешь, как я выглядела. Я чувствую ее». Она смотрит на Стоуна, но взгляд этот обращен внутрь нее самой. «Я будто два человека одновременно. старая и новая я внутри меня ведут войну». что он это правда», — влезает доктор Мейхэм. «Луна — это был лишь временный устойчивый этап». Она своего рода отформатированная карта памяти. С ее помощью происходило обучение сложнейшей системы. Та, кого вы знаете, как Луну была свободна от бесконечных терабайтов поврежденных воспоминаний личности Кейтлин Сент «Поврежденных?» – повторяет Луна. «Да, имел место инцидент, авария на производстве. Мы еле спасли Кейтлин Сент «Вы хотите сказать ее воспоминания?» – спрашивает Стоун. «Не только». «Луна и есть Кейтлин Сэнд. Мы восстановили ее тело, дали новую внешность, чтобы ничего не напоминало о прошлой жизни. 37% ее тела, органы, кости — это все искусственное». Он указывает на Луну. «В ней последнее открытие в области восстановления клеток от ученых со всего мира». «Почему, Кейтлин? У вас было 50 студентов?» — спрашивает Луна. «Ты очень дорогое и рискованное решение». Но лучшее, с учетом планов НВК. Тебя выбрал сам наблюдатель, ведь Кейтлин Сэнд давно с ним работала. Они знали друг друга. Мы сохранили в тебе то, что послужит основой для будущей работы, и заблокировали лишнее, испорченное. То, что нельзя удалить без повреждения когнитивных функций. Единственным побочным эффектом были сны с цифрами. И это было приемлемо. Мы даже не подумали, что ящер способен на такое. Он освободил то, что осталось от Кейтлин Сэнд. Заткнись луна стоун берет ее за руки сейчас это не имеет значения посмотри на меня посмотри на меня она растерянно поднимает глаза ты знаешь где ты?» тыlight теперь мунк тюрьма на луне да терпеливо кивает стоун и мы сбежим отсюда поняла сейчас мы с тобой сбежим идем он ведет ее к выходу но луна останавливается. «Дэниэл, это я придумала забор, экраны, трансляции. Я не знала, что они создают Мункейдж. Думала, это просто эксперимент, экзамен». «Это неважно, они тебя обманули. Они всех обманули и убили. Всех, кроме Павла и Кайи». «Я видела их, вживую. Не я, она, Кейтлин. Она видела. Это странно. Вчера я узнала от самой себя, что Феникс мертва. Я сочувствовала сама себе». «Док, что с ней будет?» «Я не знаю. Она сосуд для великой цели», — произносит тот, будто сектант. Включается сирена. В коридоре загораются мигающие красные лампы. «Черт, Луна, нужно уходить!» «Стоун, она нужна нам! Не смей!» — кричит им вслед доктор. Они идут к главному коридору. Услышав шаги, ныряют в первый попавшийся кабинет. Мимо пробегают два десятка вооруженных охранников, затем выходят обратно. Ненавистный коридор, через который Стоуна почти 9 месяцев назад ввезли в первый сектор, как диковинное животное в клетке. Ближе к концу этого коридора Стоун встретился с внешним продавцом Питтом, а дальше главные ворота. Свобода! В другом конце коридора он видит свет. Это ворота в первый сектор. Оттуда доносятся крики разозленных заключенных. Они пойдут на штурм. «Слишком рано, мы не успеваем. Луна! Луна!» Со второй попытки она оглядывается на него, будто проснувшись. «Послушай меня! Охрана войдет в сектор через другие, внутренние ворота. Я должен успеть открыть эти!» Луна не реагирует на его указание Он терпеливо повторяет. «Луна, пока охрана собирается у внутренних ворот, я должен открыть эти ворота. Поняла?» да «Когда ворота откроются, ты вместе с парнями побежишь вперед. Параллельно за стеной откроется второй сектор, и девушки тоже побегут. И там впереди будет узел, где оба коридора встречаются. Парни и девушки. Ты встретишься с Кайей». «С Кайей», — повторяет Луна. «Да, я выпущу вас всех, и вы проберетесь через склады к ангару. «Там космос за стеной». «Там спасение. Корабль мистера Петтерио вас ждет». «Она знала его». «Кейтлин знала». «Он хороший человек». «Да, хороший», пронзительно взглянув в ее глаза, он добавляет. «Я открою вам путь». «Ты», успевает обронить она. «Я», отвечает он и толкает ее обратно в медблок, закрывает дверь. Она подходит к стеклу, смотрит на него огненно-оранжевыми глазами. «Я открою для вас все двери». «Двери домой». «Дэниэл». Он убегает. Останавливается у первой железничной площадки и вспоминает то, что заучил в камере Павла, пока они готовились к подведению итогов. План всего объекта, который первый заключенный все эти годы по памяти вырисовывал на стене хлебными шариками. План, финал которого, выход через главные ворота, Самсуров обозначил шариком Майюри, сказав, что там все закончится, если он все сделает правильно. Вверх. На втором этаже натыкается на двух охранников, благо в отключке. Те самые, что увели Самсурова. На третьем этаже находит подарок от Павла. Оставленный ему шокер, но самого первого заключенного он не находит. Это значит только то, что Самсуров отступил от плана и вышел на охоту. Следовало ожидать. Черт. Ругается Стоун, но понимает, что назад дороги нет. «Три двери слева, одна справа. Влететь внутрь. Вырубить охранника шокером. Справа у стены ящик с оружием. Приложить ключ-карту охранника. Взять все необходимое и выйти через кабинет в другой коридор. Вперед-направо. Лестница, по которой два этажа наверх и прямо, до конца коридора, где его ждет дверь в ненавистную смотровую». Как сказал Павел, захвативший смотровую контролирует «Мункейдж». Конец одиннадцатого эпизода. Читал Кирилл Головин.